Глава девятая. Я устал размышлять, сидеть в кресле и вспоминать прошлое тоже работа и утомительная работа. Проще действовать у стэнда руками, чем перекатывать мысли, как в луны. Я снял оба датчика мыслиграфа, закрепленные за ушами. Все, что я думал и что разворачивалось в мозгу живыми картинами, зафиксировано на пленку. Если захочу. Она заговорит моим голосом, покажет, что видели мои глаза в прошлом и сегодня. Интересно, заметит ли Сомов, что я слушаю его на висе в датчике? Вряд ли. Хоть волосы у меня не так длинные и не так кудрявые, как у Едуарда, но уши они прикрывают. Я засмеялся. Карл Фридрих Сомов дьявольски умен. Он мог и не заметить двух крохотных датчиков за ушами, но он не мог не знать, что я ими непременно воспользуюсь. Программу воспоминаний на экране дисплея он заметил сразу, и что любые мои мысли и слова будут фиксироваться, он знал заранее. Значит, и сам говорил не только для меня, но и на запись. "Тем лучше", сказал я вслух и встал. Раньше работая здесь, я часто забывал и об обеде, и об ужине. Сегодня, забывая о еде, резоны не было. Мне захотелось перед уходом ещё раз заглянуть в комнату Кондрата. Бывает тут он чаще садился на диван, а не за стол. Я поглядел на научный иконостас над столом: четыре гения, четыре лика: Ньютон, Эйнштейн, Нгаро и Прохаска, и сел на диван. Теперь с противоположной стены из меня вглядывались два физика Фредерик Жулио и Энрико Ферми. И я вспомнил, что великая четвёрка была над столом с первого дня лаборатории, а эти двое появились незадолго до ухода Адели и Эдуарда. Эдуард тогда удивился: "Зачем ещё два портрета, Кондрат? К нашей тематике их работы отношения не имеют". Для Мартина буркнул Кондрат: чтобы не забывал, что ядерщик, как они, если для Мартина, то повесь их в его кабинете, а не у себя. Переносить ко мне портреты старых ядерщиков Кондрат не захотел и часто всматривался с дивана в оба портрета, что-то выискивал в тонких, одухотворённых лицах. Я как-то тоже поинтересовался, чем они так привлекают его. Великий учёный, разве ты не знаешь? Знаю, но Эдик прав. Портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Доминика Нгоро и Клода Евгения Прохаски больше отвечают тематике нашей лаборатории. Будем поклоняться тем, кто нам ближе. Что называть поклонением? У этих двоих судьба сложилась по иному, чем у Ньютона, Эйнштейна и Нгоро. Те просто говорили, шли от одной великой теории к другой. И прохазка таков же. А эти отреклись от собственных великих достижений. Научная трагедия двух гениев. Разве не интересно? Тема для литературного произведения. Никогда до этого я не замечал, чтобы Кондрата интересовала литература, живописующая личные драмы. Биографии великих учёных занимали его гораздо меньше, чем их научные труды. Больше мы не разговаривали о двух старых физиках, было не до них. Я вышел из кабинета Кондратова и направился домой. Утром я пришёл в свой бывший кабинет как на службу, опять прикрепил к ушам датчики мыслиграфа и принялся восстанавливать в памяти прошлое. Итак, мы четверо стали сотрудниками знаменитого института. и не просто сотрудниками, а работниками собственной лаборатории. Однако оказалось, что в этом есть свои неудобства. Лаборатория существовала лишь на бумаге, помещения не было. Все свободные комнаты давно освоили другие лаборатории и мастерские. Как вы отнесётесь к тому, что институт построит для вас специальный корпус, спросил Карл-Фридрих Сомов. Мы отнеслись хорошо. и совершили ошибку. Даже Кондрат, горячей всех настаивавший на самостоятельности, вскоре понял наш просчёт. Если бы мы отвоевали себе комнатушку, кого-либо потеснив, работа началась бы неотлагательно. Но нам сперва проектировали, потом строили, потом монтировали отдельный корпус, а пока лаборатория создавалась, мы истамились в безделье. Адель проверяла многократно проделанные вычисления. Эдуард внедрялся во все отделения института и всюду предсказывал, что на нас четверых вскоре будут с почтением оглядываться прославленные научные старцы. И ведь верят, со смехом говорил он. Считаю, что теперь мы просто не имеем права быть меньше, чем научными титанами. Балтун, сердил Скандрат. Не болтун, а популяризатор. Нечто гораздо более почётное. Строительство и монтаж лаборатории друзья поручили мне, но я провалился. Каждый день приходил к Сомову, каждый день на что-то жаловался и чего-то требовал. Он обещал ускорить работы, ничего не ускорялось. Адель первая поняла, что Карл-Фридрих Сомов наш недоброжелатель. Он почему-то не терпит нас, но старается не показать этого, заявила она. Я читала в одной старой книге, что был такой термин тянуть резину. Вот он и тянет резину, хотя я сама не очень понимаю, что это за штука, резина, которую нужно тянуть. Которую не надо тянуть, поправил Эдуард. Резина древний строительный материал, ныне не употребляется. Для чего её тянули, сейчас не установить. Но хорошего в этом не было, это точно. Разберись, приказал мне Кондрат. Не что такое резина, а для чего её тянет Сомов. Выясни его истинное отношение к нам. Но как я мог выяснить истинное отношение Сомова, если он скрывал его за маской вежливости? На невыразительном лице ничего не открывалось, а в душу залезть я не мог. Кондрат пошёл вместе со мной к Сомову. Я его раскрою, Мартин. Сцена будет впечатляющая. Сцена, разыгранная Кондратом, мало походила на деловое объяснение. Кондрат обвинил Сомова, что тот намеренно мешает нашим исследованиям, потому что не верит в их значение. И Сомов немного приоткрылся. В глубоко посаженных тусклых глазах замерцало что-то живое. Вот как Не верю в значение ваших работ. В голосе, который Кондрать называл жёлтым, послышалась ирония. А почему должен верить? Потому что вам этого хочется? Основания недостаточно. Покажите результаты, и посмотрим, каковы они. Чтобы были результаты, нужно, чтобы мы начали работать, а вы этому не способствуете. Вы словно опасаетесь чего-то плохого. Вот ваше отношение к нам. Он высокомерно усмехнулся. Улыбка редко появлялась на его лице, а такая особенно. Ну, если бы я опасался чего-то плохого, я вообще не разрешил бы вашей лаборатории. Но известные сомнения у меня имеются. Наш директор горячо увлечён вами. У меня такого увлечения нет. Очень надеюсь, что в дальнейшем Вы опровергли все мои сомнения. Этот разговор имел два результата. Строительство лаборатории ускорилось, и Кондрат возненавидел Сомова. Ненависть была столь острой, что представлялась почти беспричинной. Кондрат выходил из себя при одном упоминании о Сомове, и чтобы не порождать вспышек, мы трое договорились при Кондрате помалкивать о первом заместителе директора института. Затем произошли два важных события: стала функционировать наша лаборатория и развалилась наша творческая группа. Адель объявила, что выходит замуж за Кондрата.